Глава четырнадцатая. Сиань спросил. Первое. Сиань спросил, что постыдно. Философ ответил, думать только о жаловании, когда в государстве царит порядок, и думать о том же, когда в нем нет порядка. Это постыдно. Когда тщеславие, самомнение — ропот и алчность подавлены, то можно ли это считать за гуманизм? Снова спросил Сянь. Философ ответил, это можно считать за совершение трудного дела, но гуманизм ли это, я не знаю. Гуманизм или человеколюбие представляет собою всю совокупность совершенств, дарованных небом человеку. Это то целостное, что делает человека человеком, а потому и не может быть исчерпано отсутствием четырех вышеупомянутых недостатков, хотя только гуманист может подавить в себе тщеславие, самомнение, ропот и алчность. Засим ведь подавление в себе этих страстей не означает еще полного искренения их, а предполагает, что они продолжают пребывать в человеке в скрытом состоянии. Сиань, юань сянь, Один из учеников Конфуция, уроженец княжества Лу. Второе. Философ сказал, ученый, думающий о спокойствии и удобствах, не заслуживает этого имени. Заботливость о комфорте постоянно сопровождается стремлением к выгодам и нарушениям долга. Третье. Философ сказал, «Когда в государстве царит порядок, то как речи, так и действия могут быть возвышены и смелы. Но когда в государстве царит беззаконие, то действия могут быть возвышены, но слова покорны». Поведение благородного мужа не может меняться, Но что касается слов, то во избежание несчастья он иногда не дерзает говорить всего. Четвертое. Философ сказал, человек, одаренный добродетелями, без сомнения обладает даром слова, но обладающий даром слова не всегда бывает одарен добродетелями. Человек гуманный, конечно, обладает храбростью, но храбрость не всегда соединяется с гуманностью. Пятое. Наньгунко, спросил Конфуце, и стрелял искусно. А Ао двигал лодку посуху, и оба не умерли неестественную смертью. Юй и Ци лично занимались земледелием получили вселенную?» Философ не отвечал. Когда Наньгунко вышел, философ сказал «Благородный муж, этот человек, уважающий достоинство». И владетель Ютюни был искусный стрелок. Умертвив сяского государя Сяна, Он овладел его престолом, но министр его, Ханчжо, убил его самого и сам занял его место. Ао, или Яо, его сын, отличался силой и мог посуху двигать лодку, зависит от размеров. Он был убит сяским государем Шао Каном. Потомок Дзи, сына императора Дику, Уван, также получил вселенную. Китай. Шестое. Философ сказал, что благородный муж бывает иногда негуманен, это случается, но чтобы низкий человек был гуманным, этого не бывает. Благородный муж иногда на один миг по рассеянности может быть нечеловеколюбивым. Седьмое. Философ сказал, «Любящий человек разве может не поощрять к труду того, кого он любит? Преданный разве может не вразумлять своего государя?» Без первого условия любовь будет чисто животным чувством, а без второго преданность будет преданностью женщин и евнухов, то есть хочет сказать толкователь небескорыстную. Восьмое. Философ сказал, при составлении приказов в уделе Джен Би Чень писал начерно, Шишу обсуждал, заведующий посольским приказом Цзи Юй исправлял, а дунлистский Цзи Чань отделывал слог бичень шишу, дзиюй, сановники княжества Джен, трудившиеся под руководством знаменитого своей мудростью советника Цзычаня. Девятое Некто спросил философа о дзычане. Он отвечал Милосердный человек. Спросили его о Цзыси. Он сказал А то-то, а. -то -то? Кто-то? Спросили его. А Гуанджуни, он сказал, это тот человек, для которого у фамилии Бо был отнят город пянь с тремя сотнями семейств. Бо, питаясь грубой пищей, до конца своих дней не произнес ни одного слова ропота против Гуанджуна. Дзэси, чузский царевич по имени Шень, который уступил престол Джао Вану и после поражения, нанесенного чувством устцами, привел в порядок государственное управление. Но не сумел уговорить своего князя, сложить предвосхищенным титул великого князя, и воспротивился приглашению на службу Конфуция. Вот почему философ отозвался с таким презрением от А, тот! 10. Философ сказал: быть бедным и не раптать трудно, быть богатым и не гордиться легко. 11. Философ сказал: Мэнгун сделавший сделавшись министром двора у Цао и Вэй, был с избытком годен для этого поста, но не мог бы быть вельможей в Тен и сюэ. Объясняют это многосложностью и трудностью государственных обязанностей, лежавших на вельможе в таких маленьких уделах, как Тен и Сюэ. Так как в таких больших уделах, как Джао и Вэй, должность министра двора была почетной и неответственной, И потому мэн при своей честности и бесстрастии мог свободно занимать ее, но как человек малоспособный, он не мог занимать никакого ответственного поста. 12. На вопрос Цзэлу о совершенном человеке философ отвечал, «Если взять знание Цзану Джуна...» бесстрастия гунь-чо, мужества джуан-дзы, искусства жан и украсить церемониями и музыкой, то такого еще можно было бы признать совершенно. Для современных совершенных людей, прибавил он, зачем непременно такая роскошь? Если ныне человек при виде корысти думает о долге, при виде опасности готов пожертвовать жизнью, отдает людям давно обещанное и не забывает слов, данных в жизни, то и такого можно назвать совершенно. У Джун по имени Хэ славился своим умом, и современники называли его мудрецом. Джуан Цзи, правитель города Бянь, в княжестве Лу. Философ спросил у Гунмидзя, а гуншу дзи Правда ли, что твой учитель не говорит, не смеется и не берет взяток? Гун отвечал, сказавший вам, пересолил. Мой учитель говорит вовремя, и потому его речь не надоедает людям. Смеется, когда весел, и его смех не надоедает людям. Берет, когда справедливость допускает, и люди не тяготятся тем, что он берет. Так-то. Неужели это так? Спросил философ. Гун Шу Вэнь Цзи – вейский вельможа. Гун Сун Джи. Гун Мин Дзя – также вейский уроженец. Гун Мин – это его имя, а Дзя – фамилия. 14. -е. Философ сказал, Джану Джун, владея местом Фан, просил лузского князя о назначении ему преемника, хотя и говорят, что он не вымогал этого у своего государя. Я не верю этому. 15. -е. Философ сказал, Динский гун Лукав и непрям а ЦИСКИЙ ХУАНЬГУН прям и не лукав. Оба эти князи были главами сеймов удельных князей. Из уважения к Джоузскому дому прогоняли варваров, и хотя оба они были люди непрямые, но все-таки Хуаньгун был лучше Вэньгуна. Шестнадцатое. ЦИЛУ сказал... Когда Хуань-Гун умертвил княже ча то Шаоху умертвил себя, а Гуанджун джун остался жив. Не могу ли я сказать, что он не был гуманистом? Философ сказал, что Хуаньгун гун соединил удельных князей не силу и оружие — это заслуга Гуанджуна. Кто был так человеколюбив, как он? Кто был так... Человек любив, как он. По поводу этих событий мы узнаем о Чунсю следующее Вследствие того, что Цийский Сян был беззаконник, Бао Шуя с княжичем Сяо-бо бежали в Цюй, а Гуань-джун и Шаоху после убиения Сянгуна бежали с другим княжичем Дзю младшим братом Сяобо в княжество Лу. Впоследствии Сяо Бо, сделавшись цисским князем под именем Хуань Гуна, убил своего брата Дзю и просил выдать Гуанджуна Джуна и шаоху Последний покончил самоубийством, а Гуань Джун, доставленный в клетки по рекомендации Бао Шу Я, сделался министром у Хуань Гуна. 17. -е. Цзэгун сказал, «Мне кажется, что Гуаньчжун не гуманист. Когда Хуаньгун умертвил своего брата, княжа Ча то он не только не мог умереть вместе с ним, но еще сделался министром у убийцы его». На это философ заметил, «Гуаньчжун в качестве министра Хуаньгуна поставил его во главе удельных князей, объединил и упорядочил всю вселенную, и народ до сего времени пользуется его благодеяниями. Если бы не Гуанджун, мы ходили бы с распущенными волосами и запахивали левую полу, то есть были бы дикарями. Разве можно требовать от него щепетильности простых мужиков и баб? умерщвляющих себя в канавах рвах в полной неизвестности. Конфуцианская мораль, оказывается, Весьма покладистый, признавая для Гуанджуна необязательным исполнение его долга по отношению к принятому им под свое покровительство младшему брату Хуангуна Дзю на том только основании, что он был младшим, а не старшим братом и оправдывая этим поступление его на службу к убийце своего протежа. 18, чиновник правителя Гуншу вместе с самим Вэньцзи, министром, управляющим делами правителя, поступили на службу к сюзеренному двору. Услышав об этом, философ сказал, «Гуншу можно назвать Вэнь», то есть образованный. Положение управляющего дворцом какого-либо вельможи было довольно низкое. И потому рекомендация Вэнь Цзы, своего управляющего на службу к сюзеренному двору, куда он и сам поступал, была некоторым образом подвигом, показавшим знание людей, забвение себя и желание служить сюзерену хорошими людьми. Почему Конфуций, узнав об этом факте после смерти Вэнь Цзы, назвал его Вэнь, образованный? Как бы признавая за ним право на этот посмертный титул. 19 Философ отзывался о Взыском князя Илини, как о человеке беспутном, Кан Дзин это сказал: Если он так беспутен, то почему он не потерял трона? Конфуции сказал. У него Джун Шуюй управляет иностранными делами, Джуто То — жертвенными, Ван Сун Дя военными. При таких условиях как же он может потерять трон? Двадцатое. Философ сказал, кто бесстыдно хвастается, тому трудно исполнить свое слово. 21. Когда Чэнь Чэнзы умертвил Дзянь Гуна, тогда Конфуций обмылся и представившись во дворец, заявил Айгуну своему государю. Чэнь Хэн убил своего государя. Прошу о наказании его. Айгун сказал ему: "Сообщи трем именитым мужам, Конфуций сказал самому себе, так как я принадлежал к вельможам, то не смел не объявить об этом государю, а он, говорит, объяви трем именитым мужам. Конфуций пошел к ним, а они объявили ему, что все-таки нельзя требовать наказань. Тогда Кунзы и им сказал, что, как состоявший в числе вельмож, он не смел не заявить им. Чэн Цзи – Цисский вельможа по имени Хэн, Дьянь Гун – государь по имени Жень. Убийство случилось в 480 году до Рождества Христов. Пред отправлением к своему государю Конфуций купался и даже постился ввиду важности такого ужасного преступления, как цареубийство. Ввиду того, что государственная власть находилась в руках трех фамилий Дзи, Мэн и Сунь, Айгун, конечно, не мог сделать никакого самостоятельного шага. А трое сильных временщиков, всегда питавших мятежные замыслы против своего государя, конечно, не могли согласиться на предложение конфуци Факт этот указывает на крайне смутное положение Китая в то время. двадцать второй спросил как нужно служить государю философ отвечал не обманывай и укоряй его в лицо двадцать третье философ сказал Благородный муж постепенно поднимается вверх по пути нравственного и умственного совершенствования, а подлый человек постепенно опускается вниз, погрязает в страстях. 24. Философ сказал, «В древности люди учились для себя, а ныне учатся для других». То есть в древности учились для нравственного самосовершенствования, а теперь для славы. 25. Цюй-бу-юй послал человека к Конфуцию. Сидя с ним, Конфуций, спросил его, чем занимается твой господин? Он желает уменьшить свои погрешности и не может, отвечал посланный. По уходе посланного Конфуций сказал «Вот так посланный! Вот так посланный!» Дюй-боу-юй — вейский вельможа по имени Юань, гостеприимством которого пользовался Конфуций во время пребывания в Вэй. До глубокой старости он без устали работал над своим нравственным самосовершенствованием И потому поступки его отличались полнейшей искренностью, и слава его гремела повсюду. Ныне в 1910 году занимает первое место на восточной стороне во внешнем переднем дворе храма Конфуция своего учителя. 26 Конфуция сказал Не занимая известного места, не мешайся в дела его, не суйся, ни в свое дело. Дзен-Дзи сказал, мысли благородного мужа не выходят из пределов его положения. Двадцать Дзен-Дзи сказал, благородный муж скромен в своих словах, но не умерен в своих действиях. Другой перевод. Благородный муж мало говорит, но много делает. 28 Конфуций сказал. У благородного мужа есть три предмета, которых я не в состоянии достигнуть. Человеколюбие без скорби, знание без заблуждения и храбрости без страха. Дзигун на это сказал, это учитель сказал из скромности. Двадцать 29. -е. Дзигун часто сравнивал, пересуживал людей. Философ сказал на это, ты сам должно быть добродетельный человек, а вот у меня нет досуга для этого. 30. -е. Философ сказал, не беспокойся, что люди тебя не знают, а беспокойся о своей неспособности. Мысль эта, которой Конфуций придавал чрезвычайно важное значение, встречается в афоризмах четыре раза. 31. Философ сказал, не предполагать обмана и не подозревать недоверие к себе со стороны, но в то же время наперед прозревать их — это ум. Не пускаться в догадки и не подозревать — это есть выражение искренности по отношению к данному предмету, а прозрение — это ум, освещающий законы вещей. Тридцать второе вайшен Му», обратившись к Конфуцию, сказал, «Тю, зачем ты здесь засел? Уж не сделался ли ты льстецом?» «Нет», — отвечал Конфуции, — «я не смею заниматься лестью, но я ненавижу упрямство». Из того, что вайшен дозволял себе называть Конфуция по имени, Толкователи заключают, что это был какой-нибудь анахарет, старший Конфуция по возрасту, который, зная, что Конфуций был приглашаем на службу, подозревал его в том, что он краснобайством старался угождать людям. 33. Философ сказал «Отличный конь славится не за силу, а за свои качества». Под этими качествами, разумеется, что он хорошо выезжен и смирен. 34. Некто сказал, что вы скажете о воздании добром за обиду? На это Конфуций сказал, а чем же тогда платить за добро? Следует воздавать справедливостью, то есть должным за обиду. И добром за добро. Под приматою здесь, разумеется, абсолютная справедливость, полнейшее беспристрастие, исключающая всякую идею о личных чувствах любви, ненависти и тому подобном. 35. Философ сказал: Люди не знают меня. На этот Зигун сказал, «Что значит, вас не знают?» — философ сказал, — «я не ропщу на небо, не виню людей и, изучая низшее, достигаю понимания высшего, если кто и знает меня, это не небо ли?» Под именем низшего, разумеется, человеческие действия, а под именем высшего — небесные законы, присущие каждой вещи. 36. Гунбо Ляо клеветал дзилу перед дзисуним. дзифу фу цин бо донес об этом Конфуцию, говоря, «Мой господин действительно введен в заблуждение Гунбо Ляо, но у меня еще достаточно силы, чтобы выставить его труп на площади рынки». На это Конфуции сказал, «Пойдет ли мое учение?» или уничтожится, то зависит от судьбы. Что же может сделать судьбою гунболяо В оправдании такого очевидного фатализма Конфуция последователи его не нашли ничего лучшего, кроме утверждения, что святой человек в критические минуты руководствуется в своей деятельности одной справедливостью. Не ожидая решения от судьбы, и что в данном случае им был допущен фатализм для вразумления Цинбо и для вострашения Боляо. 37. Конфуций сказал: Люди умные и нравственные, удаляются от мира, когда во Вселенной царит беззаконие. Другие удаляются из государства объятого смуты. В государство, наслаждающиеся покоем. Другие удаляются от небрежного обращения при упадке вежливости, а другие удаляются из-за слов государя. Оскорбительных, конечно. Конфуций добавил Удалившихся таким образом было семь человек. Тридцать восьмое Дзилу заночевал в Шиммыни. Привратнику городских ворот спросил его, «Ты откуда?» «От Конфуция», — отвечал дзилу Тогда привратник сказал, «А, это тот, который, сознавая невозможность исправить мир, тем не менее и действует». Тридцать Философ, находясь в царстве Вэй, ударял в Билло. Человек с плетушкой за плечами, проходивший ворот дома фамилии Кун, сказал «С душою ударяющий в било». Потом он прибавил «Как отвратителен ты со своими назойливыми звуками!» «Не хотят знать тебя, ну и остановись!» «Где глубоко, там переправляются в платье, а где мелко, там поднимают его!» На это философ сказал Как он решительно в своем отрешении от мира? Но это не трудно. Этот человек с плетушкой за плечами, которого толкователи признают отшельником, оставившим мирские дела в виду страшных смут, царивших в Китае в период уделов, своим замечанием относительно ударения Конфуцием в Биллу, хотел сказать, зачем ты надоедаешь людям своим учением, Они не знают тебя, ну и оставь их. Ответ Конфуция заключает в себе мысль, что бросить мир в годину смут и взаимных войн — дело нетрудное, которое по плечу всякому, мало-мальски честному человеку, а действовать в это время — дело нелегкое и не всякому по плечу. Только святой человек смотрит на Вселенную, как на одну семью, на государство, как на одного человека, и потому ни на одну минуту не может забыть общих интересов. Сороковое. Цзэйджан сказал, В Цзинь сказано, что Гао пребывал в трауре три года и не говорил, что это значит». На это философ сказал, «Зачем непременно Гао-Дзун? Так поступали все древние люди. Когда государь умирал, то все чины исполняли свои обязанности, подчиняясь решению первого министра в течение трех лет. Так как наследник должен был провести у могилы покойного государя в Шалаше три года, и, конечно, не мог заниматься государственными делами, По управлениями переходила в руки первого министра. 41. Философ сказал, «Когда правитель любит церемонии, то народам легко повелевать». 42. На вопрос Цзэйлу, что значит быть благородным человеком, философ сказал, с благоговением относиться к самосовершенствованию. «Это все?» — спросил Цзэйлу. Философ сказал, «исправлять себя для доставления спокойствия народу?» О трудности этого скорбели даже Яо и Шунь. По учению конфуцианцев, Благотворные плоды самоусовершенствования в крайнем своем развитии распространяются не только на людей, но и на всю природу в полном ее объеме. Все будет тогда на своем месте и исполнит свое назначение. 43. Юань Джан сидел по-варварски на корточках, поджидая конфуции. Философ сказал Кто в юности не отличался послушанием и братской любовью, возмужав, не сделал ничего замечательного, состарился и не умирает тот разбойник, то есть человек вредный для общества, и при этом ударил его палкой по лодыжке. Говорят, что Юань-Жан был старый приятель Конфуце. У него умерла мать, и он, вероятно, пришел к нему за помощью, но его непочтительная поза вызвала с стороны Конфуция упреки в варварстве. 44. Когда мальчик из деревни Итюэ докладывал, то некто спросил Конфуция «Преуспевает?» Философ отвечал «Смотря на то, что он занимает место с нами, идет со старшими рядом, Я думаю, что он не стремится к преуспеянию, а желает поскорее достигнуть совершенства. Толкователи полагают, что мальчик был докладчиком у Конфуции. В его поведении, хотя и усматривается нарушение правил приличия, что он держит себя со старшими, как с равными, но Конфуции, говорят, допускал это, чтобы дать мальчику возможность присматриваться к людям, и изучать их образ действий и манеры.